Алина Аркадье. Метель. Читают Дмитрий Дубов и Оксана Новикова. Глава 1. Маша. Неделя прошла, и никаких результатов. Орёт Власов. Чем вы занимаетесь, а? Игорь Геннадьевич. Берёт слово один из замов. Напоминаю, что сегодня 8 января. Неделю, как вы выразились, вся фирма была на выходных. Сегодня первая планёрка в наступившем году. Рабочий день начался 2 часа назад. Рёв кейтшэф, от чего все в зале сжимаются и перестают дышать, ожидая, когда его понесёт во все тяжки. Я спрашиваю вас, Метелина. Переводит взгляд на меня. Что, помельник груб? Ничего. тиканью по слогам, боковым зрением замечая, как клочок практически съезжает по столу и закрывает ладонями лицо. Я хочу этот контракт. Тычит в меня пальцем. Мы и так участвуем в аукционе и на данный момент занимаем лидирующую позицию. Наше предложение является выгодным и привлекательным. Личная беседа с Мельниковым ничего не решит. Очередная попытка убедить Власова в нецелесообразности поиска личной встречи с главой Мельник Групп. Решит, Мария Егоровна. Общеизвестный факт: Мельников предпочитает возможных партнёров знать в лицо и встретиться до итогов аукциона. Это самый крупный заказ для нашей фирмы за последние несколько лет. Поставка оборудования, комплектующих, а затем их обслуживание на протяжении 2 лет. растопыривает пальцы, обводя присутствующих, словно мы считать не умеем. И вы возвращаетесь ко мне. Как специалист по связям с общественностью, должны попасть на встречу с Мельниковым это ваша прямая обязанность. Просто напоминаю, если вы забыли. Устрашающе нависает надо мной. Нет выполненной работы нет оплаты. Старая заезженная пластинка и угрозы лишить нас премиальных в конце месяца. В этом весь Власов. В такие моменты мне хочется его придушить. Его помощник сказал, что Мельников, уже по сложившейся традиции, покидает столицу до конца января, уезжает к другу. Его сотовый недоступен, а на письма он не отвечает. Да и вообще не открывает электронку, потому что там проблемы с интернетом. Он что, на необитаемый остров отправляется? Власов переходит на крик, лицо красное, губы трясутся, а руки покрываются тёмными пятнами. Шеф в гневе. Вероятно, праздники прошли не слишком позитивно. Вроде того. Дела переводят на своего зама. Открываю ежедневник, чтобы напомнить себе имя. Филиппов Виталий Сергеевич. Он вернётся из Европы 15-го. На мой звонок ответил в грубой форме, напомнив, что у него отпуск. И как у них фирма процветает-то? Не годует Власов. Один чёрт где, второй в отпуске. Если бы я так работал, давно бы стал банкротом. Умельник Групп в штате 4000 сотрудников. У нас около 500 для сравнения. Напоминаю шефу статистику. Зал для совещаний, в котором сейчас 12 человек, тонет в звенящей тишине. Каждый опасается, что гнев Власова перекинется на него. Внутри подтряхивает, но я изо всех сил сдерживаюсь, чтобы не показывать свою слабость. Он ненавидит рыдающих женщин, начиная активно добивать издевательными шутками и издёвками. У Мельникова должен быть номер для связи, обязательно. Возможно, личный и известный ограниченному кругу лиц. С ним ведь должны как-то связываться в случае непредвиденной ситуации. Найди мне этот номер. Интересно, где? Недовольно фыркнув, сдерживая возмущение. Где угодно, Метелина, гаркает. Свободный! Прекрасное утро первого рабочего дня в новом году. Я попала под раздачу, пока остальные, склонив головы, молча надеялись, что их гнев шефа не коснётся. Мне грех жаловаться. Последние полгода Власов меня не трогал, пока я вела переговоры с фирмой-партнёром, с которой в итоге мы подписали выгодный контракт. Шеф даже побаловал меня приятными премиальными под Новый год, которые я успешно потратила на покупку одежды и развлечения с коллегами. Теперь же урежет всё под ноль, если не найду способ связаться с этим Мельниковым. и представить наше предложение лично. Сочувствую, Маш. Зенин изображает невинное лицо. Радуй, что ему не переполата шефа. На самом деле, всем плевать, как тебя томил Власов, главное не попасть под горячую руку самому. Если бы я тебя не знала, Миша, поверила бы в искренность и сожаления. Но вы, развожу руками. В эту фирму мы пришли в одно время, и вот уже 3 года в правдивость твоих слов не верю. Разворачиваюсь и направляюсь к своему кабинету, не обращая внимания на привычные оправдания Миши. По глупости 4 года назад поддалась его обоянию и ухаживаниям, поверив в чувства. Всё оказалось куда прозаичнее. Мы метили на одну должность, оба были на испытательном сроке, а в итоге место начальника отдела получил Зенин. Анализ статистики работы компании и меры по её улучшению, приготовленные мною для Власова, Миша использовал в своих целях. И выступление перед шефом, которое позволило бы мне получить назначение, превратилось в фарс. Все решили, что его проделанную работу я выдала за свою. Обидно и неприятно, когда человек, которому ты доверял, подставляет под ножку. Со временем всё прояснилось, потому что Власов, как человек дотошный, раз за разом проверял Земина на его же статистических данных и выяснил, что тот не понимает, о чём его спрашивают. Миша остался в фирме, но на должности ниже, а я, несмотря на проявившуюся правду, так и осталась в отделе по связям с общественностью, а желаемое место досталось Клочקו. Так лучше. Если бы должность всё же осталась за Мишей, мне до сих пор бы было обидно. Мы, естественно, разбежались, а все попытки Зинена вновь привлечь моё внимание с треском провалились. С тех пор я держусь от него на значительном расстоянии. Знаешь, что этот человек способен на подлость в угоду своим интересам. Вот и сейчас. Сожаление Миши, что именно я попала под раздачу в первый рабочий день, наиграны и искусственные. Привет. Ещё раз. Дверь отворяется, являя клочко Николая Николаевича, первого зама Власова. Ты в норме? Акидвает меня сочувствующим взглядом, который в отличие от Мишиного, настоящий. Всё нормально. Подхожу к кофемашине, закладывая две капсулы. Через несколько минут выставляю перед Колей крепкий напиток. Клочок тепло улыбается, вдыхая аромат над кружкой и зажмуриваясь, отчего в уголках глаз забирается паутинка из морщинок. Мужине под 40, но он прекрасно выглядит, а со мной общается просто и тепло. Вот скажи, почему шеф так зациклился на этом мельникове? Прям навязчивая идея какая-то. Всё просто, Маш. Тот, кто выиграет аукцион, будет заниматься поставками и долгих 5 лет обслуживать Мельник Групп. Стоп, он же сказал два? Не, а, подмигивает Клочко. Пять. А если учесть, какое количество оборудования указано в заявке, наши технари там будут дневать и ночевать. Ясно. Огромный заказ со всеми вытекающими выгодами шефу. А параллельно будет брать мелкие. Конечно, не вовред основному. Работать с такой компанией, как Мельник Групп, очень прибыльно. К тому же, Власов позаботится, чтобы в контракте был прописан пункт о невозможности смены обслуживающей фирмы. Слушай, я кое-что раздобыл. Наряет во внутренний карман пиджака, выуживая сложенный листок бумаги и подталкивает ко мне. Домашний адрес Мельникова. И зачем он мне? Пробежавшись по строчкам, Понимаю, что это новый район. Его помощник чётко сказал, что босс уехал, вернётся к концу месяца, если никакие обстоятельства не заставят его продлить отпуск. А мне птичка на хвосте принесла, что никуда он не уехал. Ракочущий голос Клочко разносится по кабинету. Просто решил провести полноценные выходные и закрыться в квартире, отключив телефоны. И ты предлагаешь мне ворваться к нему домой с докладом от Власова? Ярко представляю себя, мнущуюся на пороге перед серьёзным мужчиной и в конце добавляющую: "Работайте с нами, пожалуйста, а то меня шеф казнит жесточайшим образом". Интересно, сколько ему лет? Никакой информации в интернете, что странно. Фотозама красуются чуть ли не под каждым упоминанием Мельни Group, а самого основателя нигде нет. В нашем напичканном технологиями мире трудно оставаться в информационном вакууме. Нет, я всё же нашла упоминание о Мельникова. которому лет под 70, но предполагаю, что это отец, передавший бразды правления компании и сыну. Не ворваться, Маша. Объяснить, кто ты и по какой причине ищешь с ним встречи. Мне кажется, если бы встречу с ним искал мужчина, например, кто-то из нашего коллектива. Наклоняя голову, намекая на самого Клочко. Мельников, возможно, более охотно пошёл бы на контакт. А вот нет. Как правило, привлекательную девушку кое-ты и являешься мужская аудитория слушает очень внимательно первые два этапа переговоров по прошлому заказу пошли комом потому что никому было не интересно слушать Зинина а когда подключилась ты дело сдвинулось с места может Коля и прав давно подметила что представители фирм в чисто мужском составе Слушают внимательнее именно женщину-докладчика. Ладно, вздыхаю и засовываю бумажку с адресом в сумку. Сегодня или завтра поеду ломиться к нему домой. Только не набрасывайся, Клочкор ждёт, задерживаясь в дверях. А то полицию вызовет и обвинит в домогательствах. Вот спасибо, Коля, утешил. Но делать нечего, потому что Власов с меня не слезет, напоминая мельник Групп. Ещё раз набираю помощника Мельникова, который, кажется, уже по голосу меня узнаёт. Прослушав версию об отъезде и отпуске, вызываю такси и еду по указанному адресу. Многоэтажка в новом районе. Квартира, в котором, стоит наверняка, у ему денег. Сразу вспоминаю нашу с Кристиной съёмную, и становится тоскливо. 4 года я в столице и, скорее всего, собственным жильём обзавестись не смогу никогда. Неожиданно на входе меня встречает консьержка, подозрительно осматривает и допрашивает с пристрастием. "Нет, его, говорю, уехал ещё перед Новым годом и не возвращался пока. Не обманываю". Женщина, представившаяся тётей Люсией, прикладывает ладонь к груди, усиливая эффект. "Вернётся к концу января или в феврале, всегда по-разному. А я так надеялась". Плюхаюсь на стул рядом с женщиной, закрывая глаза. очень нужен, да. Снисходительно понижает тон, в котором проскакивают сочувствующие нотки. Да. Кива. Планируем контракт заключить с его компанией. Омельников предпочитает заранее знать о возможном партнёре. Ну и вот. Шеф заставил организовать с ним встречу, а его нет. А номер его не знаете? Такой информации мне не дают. Разводит руками, провожая взглядом женщину, которая проходит мимо нас. Но тётулюсю она интересует мало, поэтому могу предположить, что она здесь проживает. А если случится что, не унимаюсь, например, жильцы сверху квартиру затопят или пожар, как связаться? На этот случай есть служба и слесарь, а ещё номер его помощника. Чёрт, и тут Мельников подстраховался, перекинув всё на Арсения. А куда уехал, не знаете? Куда? Женщина зависает на пару минут, вероятно, вспоминая. О, да не Восток. У него там двоюродная сестра живёт. Он каждый год туда летает. Ещё лучше. Край страны. Надеюсь, Власов не предложит мне лететь за Мельниковым туда. И что там за был городской человек? Зимой холодно, а северные ветра пронизывают насквозь, пробирая до костей. Мне ли не знать? Я родом оттуда. Уехала больше 4 лет назад из небольшого посёлка в Москву в поисках перспектив. Ладно. Поднимаюсь, укутываясь шарфом. Спасибо вам. По крайней мере, я попробовала. Удача пролетает в спину, когда дверь почти закрывается за мной. А она понадобится, потому что завтра с утра Власов ворвётся ко мне в кабинет с уже привычным вопросом: "Что там помельник групп?" А ничего. По-прежнему тишина.